Глава третья, в которой я понял, что ничего пока непонятно. Глаза открылись с трудом, будто в них песка насыпали. Обычно такое ощущение бывает, если поспишь всего несколько часов за пару суток. Когда следаком работал, часто приходилось бодрствовать без перерыва на отдых, поэтому чувство знакомое. Бестолково уставился светлый высокий потолок с лепниной по углам. Сам потолок — беленый, лепнина, то ли из гипса, то ли из глины. Сразу не разберешь. Что за херня? Последнее воспоминание — выстрел и крайне неприятное ощущение от пули, попавшей в грудь. По идее, чисто теоретически, меня как бы убили. Но это получается ерунда. Я ведь сейчас точно не бесплотный призрак. Вот Борисыч, сука, решил поставить Нафига? Столько лет все было ровно. Говорил сам с собой вслух, наверное, потому что это успокаивало. Опустил голову, пытаясь рассмотреть рану. Минута-две тупо пялился на свою собственную грудь, обтянутую хлопчатобумажной майкой серого цвета. Во-первых, я такого божества давным-давно не носил. Последние лет двадцать покупал только качественное трикотажное белье. Слава Богу, зарабатываю нормально. Во-вторых, грудь эта была совершенно целая, ни в каких местах не испорченная. Новенькая, вполне себе здоровая грудь. Не понял, а где рана? Снова спросил вслух, будто кто-то мог ответить. Резко сел и тут же снова откинулся обратно на подушку. Голова взорвалась болью. Сука. Провел рукой по груди, пощупал пальцами. На всякий случай, если обманывают глаза, может, с тактильными ощущениями выйдет боль успешно. Ни хрена. Раны нет. Где, млядь, долбаная рана? А потом пришла еще одна мысль, пугающая. «А чего это у меня грудь такая рельефная?» Тело какое-то слишком спортивное и накачанное. Я поднес руки, глаза, внимательно осмотрел на пальцы, на ладони, покрутил их. И вот тут охренел окончательно. Татуировка. У меня она была последние лет пять. Нашла блажь, захотелось чего-то такого Навил себе на левом предплечье рисунок со смыслом. А теперь его нет. Вообще. Кожа совершенно чистая. Черт, я вскочил с кровати, не обращая уже внимания на головную боль и легкий гул в ушах. Мне нужно зеркало, срочно. Нет, я могу понять, к примеру, отсутствие раны. Вернее, не совсем понять, конечно, но допустить, будто пуля каким-то чудом ударила в грудь и отскочила. Не знаю, от булавки на галстуке, например. Бред полный, но хоть какое-то объяснение. А вот татуха пропасть точно не могла. Причем пропасть бесследно. Замер посреди комнаты, поворачивая башку то влево, то вправо. Что, твою мать, происходит? Зря я, наверное, поднялся с кровати. В помещении стояла очень странная мебель. Старая. Не в плане износа и долгой службы, хотя это тоже. Но гораздо сильнее насторожило, что подобное видел... Да, пожалуй, только у бабушки в детстве. В ее доме или в фильмах про жизнь в Советском Союзе. Кровать типа полуторка, низкая, с немного пошарпанными грядушками, стул с деревянными ножками, старая тумбочка, ночник на длинной подставке с тканевым аважуром и веревочкой, которая включала свет. Рядом на стене навесное зеркало в деревянной толстой раме. Я медленно подошел к этому зеркалу. Внутри появился противный мандраж. Осторожно, бочком, наклонился в сторону, наблюдая, как мое отражение выныривает в зеркальной поверхности, повторяя движение. Честно говоря, захотелось заорать. Вот такая была первая реакция — Почесал кончик носа, очень надеясь, что гражданин в зеркале останется неподвижным. Типа «я» — это не он, а «он» — это не я. Ни черта подобного. Мужик лет тридцати пяти точно так же один в один потер указательным пальцем нос. «Сука!» Я засмеялся нервно и показал отражению средний палец. Оно сделало то же самое. «Да как так? Что за бред?» И зеркало на меня смотрел приблизительно мой ровесник, ну, чуть моложе. Но это, твою мать, ни хрена не я. Лицо более мужественное, какое-то даже квадратное. Стрижка короткая, я так не стригусь. Господи, о чем вообще думаю? Какая на хрен стрижка? Там все не мое. Глаза не мои, нос не мой, рот тоже не мой, подбородок. Это не мое лицо вообще, в целом. Так. «Спокойно. Истерикой делу не поможешь. Надо выстроить какую-то логическую цепочку происходящего. Где настоящий я? Почему вижу постороннего человека? И что это за место?» Покрутил головой. Рядом стоял стул с сиденьем, обтянутым, облезлым атласом. Присел на него, обхватил голову руками. Чужую голову — чужими руками может я не отошел от наркоза а все вокруг просто сон это единственное мало мальски адекватное объяснение происходящему так нужно позвать кого то я вскочил со стула и метнулся к двери но тут же остановился и что кого позвать понятия не имею где нахожусь ну уж точно не в греудском фильме когда герои без его ведома поменяли лицо на чужое другое и все же Объяснение должно быть. Должно. Мне нужно найти телефон и срочно позвонить. Я взметался по комнате, пытаясь разыскать вещи. Надеюсь, хотя бы они будут моими? Ни хрена. Шкаф древний, как мамонт, вообще оказался пуст. Внизу только нашелся чемодан. Возле входной двери обнаружилась вешалка. Она стояла, как убогая цапля, на одной ноге. Деревянная вешалка, которой место в музее. На одном из крючков висела форма. Я уставился на ее, пытаясь осознать, какого черта тут делает военный китель. Штаны. Судя по всему, принадлежит это летчику. Я, конечно, не эксперт, но похоже на то. Так, ладно. Оглянулся. Зачем? Не знаю. Один же в комнате. Хорошо. «Значит, будем обыскивать». Принялся перетряхивать вещи. Просто телефона не наблюдалось нигде. На тумбочке, на низком столике, в шкафу его не было. Теоретически единственное место, где оставался шанс найти мобильник, — это форма. «Черта с два! Пусто!» Зато имелся паспорт на имя Беляева Максима Сергеевича. Самое смешное, хотя нет, ни хрена, самое страшное, что фотография в документе была на сто процентов идентична отражению, увиденному мной в зеркале. А еще на каждой странице документа имелся герб Советского Союза. Прописка московская, детей нет, жены тоже. — Это не смешно, — сказал я фотографии в паспорте, а потом закрыл документы и сунул его обратно в карман. Вообще, конечно, спасибо долгой и насыщенной адвокатской практике. За эти годы я видел столько всякого дерьма и неадеквата, что просто перестал удивляться чему-либо. Мне кажется, только благодаря этому я сейчас спокойно пытаюсь разобраться в ситуации, а не бегаю с выпоченными глазами по потолку. Вернее, конечно, не совсем спокойно. Зачем врать? Внутри меня телепало так, что печень билась о почки, но, по крайней мере, держал себя под контролем. А для ситуации, в которой на тебя из зеркала пялится чужая рожа, даже отлично держал. Обыск военной формы, а потом и всего номера, включая чемодан, в котором лежали носки, трусы, рубашки и еще какое-то шматье не дал ничего. Родного паспорта нет. «Родного портфеля нет, родного телефона и вещей нет, и меня родного тоже нет». «Ну ок», — я сказал это с такой интонацией, типа «Харен вам, а не Максим в панике». «Кстати, имя в паспорте совпадает с моим. Хотя бы имя». «Решил сидеть на месте вообще тупо. Надо выйти из комнаты». Кстати, я все-таки понял, что она мне эта комната напоминала. Старый гостиничный номер. Очень старый. Будто я попал в отель хозяева, которого задумали в интерьере воссоздать атмосферу советского времени. Причем вовсе не в хорошем смысле этого слова. Вот на что похожа обстановка. Так как своих вещей не нашел, оделся в форму. Рассекать в трусах семейных к тому же вообще не улыбался. И пусть мне кто-то что-то предъявит, в рожу плюнул. Потому что я нехрена было прятать мой итальянский, между прочим, костюм и дорогую, между прочим, рубашку. Ладно, трусы, носки и бокс с ним. Не буду мелочиться. Форма, вот ведь гадство, оказалась в пору, сидела, как улетая. Подошел снова к зеркалу и посмотрел в отражение. Ну, несомненно, сейчас я выгляжу просто... Мандец каким брутальным. Ирония судьбы. Много лет собирался пойти в тренажерный зал, возраст уже был не юный, да и не совсем праведный образ жизни, несомненно, оставил свой отпечаток. Появился жирок, лицо поплыло, стало каким-то обрюхшим. Сейчас же мужик в отражении выглядел реально круто. Он настоящий мужик с большой буквы «М». «Жаль, что от этого не легче, а наоборот, хочется биться башкой о стену». Открыл дверь, высунул голову наружу. Никого. Вышел из комнаты и посмотрел по сторонам. Вдоль коридора имелись еще двери с порядковыми номерами. На полу лежал отвратительный бордовый ковер. «Ну да, гостиница. Реально совковая гостиница». В конце коридора обнаружилась лестница, ведущая вверх и вниз. Наверху делать нечего, с крыши пока что прыгать не собираюсь, а вот вниз надо спуститься точно. Первое, что бросилось в глаза, как только оказался в холле, большая деревянная стойка, за которой сидела женщина с прической на голове а-ля Кофточка на ней была не менее ужасная, чем прическа, каких-то тошнотворных розочках, прилепленных по вырезу до декольте. Женщина что-то активно заполняла в журнале. Я решительно направился к тете. «Добрый день! Извините меня, пожалуйста, за беспокойство!» Старался быть максимально вежливым. Тем более для глюка женщина с кудрями в голове выглядела слишком натурально. «Здравствуйте! Я слушаю вас внимательно!» Она оторвалась от своего важного занятия и посмотрела на меня. Раздраженно. Ее «Здравствуйте» звучало как «Иди к черту». Э, «Уточните, пожалуйста, название гостиницы и адрес. Мои товарищи не могут меня найти, а я адрес запамятовал». Это был хитроумный план. Решил, раз внешне все напоминает гостиницу, а я напоминаю левого постороннего человека. Говорить, будто происходит редкостная хрень, не буду. Мало ли. Иначе велика вероятность вместо советской гостиницы оказаться в психушке. Конечно, женщина улыбнулась таким выражением лица, будто гораздо сильнее ей хотелось плюнуть в меня, чем изображать вежливый интерес. Вы находитесь в гостинице «Восток», героев стратосферы, дом 10. — А город? Тетка удивленно подняла тонкую, очень тонкую бровь. Кстати, мелочь, а тоже странная странное. Нынче мода совсем на другие стандарты красоты. Тем не менее, город она назвала. Я постарался сдержать эмоции и не выругаться вслух. Просто с этим местом меня вообще никогда ничего не связывало. От родного дома она находится километров за пятьсот. Даже в пьяном бреду представить не могу, что могло бы меня сподвигнуть на это путешествие. — А почему вы так удивлены? Вас вчера заселили по командировочным документам. Вы еще при входе со мной пошутили, будто мы сто лет знакомы. Я сразу вас приметила? Тетя игриво улыбнулась с намеком. Э, — Так в чем дело? — Нет, ни в чем. Видите, просто не выспался. Знаете, бывает такое. Много работы Я продолжал нести чушь, а сам медленно пятился в сторону лестницы. Э, — Да что вы, обращаетесь Она поправила одну из своих кудрей, упавшую на лоб. Заигрывает, что ли? уж какой. Еще в большем недоумении я направился обратно в свой номер. Теперь точно понятно, что именно гостиничный номер. Жутко хотелось принять душ, освежить голову, прийти в себя, а потом... Не знаю, что потом. Наверное, лечь снова спать. Чтобы проснуться в нормальной обстановке с нормальным лицом. Меня ждал очередной сюрприз. Душа в номере не оказалась. «Сука!» — сообщил я в воздух, неизвестно кому, и снова отправился в коридор. Хотя, скажу честно, возвращаться к этой кудрявой соблазнительнице не хотелось совсем. Еще решит, будто я реально с ней заигрываю. Слава богу, как только открыл дверь, почти уткнулся носом в горничную. Думаю, это была именно горничная. По крайней мере, одета она в униформу, если можно так назвать ее наряд. Здравствуйте. Подскажите, а где можно принять душ? Добрый день. В конце коридора справа дверь. Взгляд у нее был еще хлеще, чем у тети внизу. Будто денег взаймы попросил, а до этого уже заняло, не отдал. Спасибо. Я вежливо улыбнулся и скрылся обратно в номере. Круто. Что еще скажешь? С каждой минутой становится все интересней Следующим заданием этого увлекательного квеста стала попытка найти полотенце и мыльные принадлежности. Должны же они присутствовать, раз я в командировке. Полотенце лежало в тумбочке. Больше ничего не было. Потом вспомнил про чемодан и снова полез ковыряться в вещах. В отдельном пакетике обнаружилась мыльница синего цвета, кусок мыла в бумажной обертке с надписью «Яблоневый цвет». Железный бритвенный станок упаковка лезвий Нева. Сильно не хотелось в это верить, но, похоже, я реально в прошлом веке. Тряхнул головой, отгоняя панику, которая начала снова наваливаться на мой и без того сильно перегруженный мозг. Харен с ним, и разберемся. Закинул полотенце на плечо и отправился на поиски душа. Он нашелся именно там, где сказала горничная. Купался я, стоя на резиновом коврике под еле теплой водой. Закрыл глаза и попытался заново осмыслить происходящее. А может, я вообще умер? Такое же бывает в фильмах. Правда, не слыхал, что в жизни кто-то перемещался в чужое тело, в прошлое. Но черт, я жив. Это факт. Ощущаю запахи, прикосновения. То, что вода становится холоднее, тоже, между прочим, ощущаю. Стало понятно, что если сейчас же не закончу с купанием, то без собственного на то желания перейду к процессу закаливания. Похоже, тут проблема с горячей водой. Быстро вылез из душа, вытерся полотенцем, напялил штаны и майку. Китель я предварительно оставил в номере. Вернулся обратно с мыслью все-таки попробовать заснуть. Друг повезет. К зеркалу старался больше не подходить. Чужая физиономия крутого парня зарядно нервировала. Однако хрен у меня вышло задуманное, а вот в дверь постучали. Судя по ударам, это была не горничная – долбится как к себе домой!» «Кто там?» — я подкрался к двери и выклюкнул вопрос через створку. «Открывать не торопился!» Расшатанные удивительными событиями нервы и больное воображение рисовали образ кудрявой тети, которая явилась требовать комиссарского тела. Не зря она играла своими бровями. «Извращанка, блин!» — Здравствуйте, Максим Сергеевич, первый отдел. Прибыл, чтобы проводить вас на завод. Голос за дверью, несомненно, был мужским. Это радовало. А вот говорил он очередной бред. Это огорчало. — Круто! Какой к чертовой матери завод! Если форма военная, то теоретически я должен хотя бы претендовать на что-то более серьезное. А тут завод. Но дверь пришлось открыть. На пороге стоял высокий, широкоплечий мужик, тоже в форме. «Проходите», — я посторонился, пропуская незнакомого гостя. Просто он, во-первых, назвал то же самое имя, которое указано в паспорте, с советским гербом, а, во-вторых, есть шанс выведать у этого товарища подробности, хоть какие-то. а Лучше он, чем персонал гостиницы. «Еще раз здравствуйте, Максим Сергеевич. Что же вы? Приехали вчера, а мы получили информацию о вашем прибытии только сегодня. Моя фамилия Калинин, Владимир Александрович. Я новый начальник первого отдела. Мы с вами еще не встречались, но мой предшественник о вас много рассказывал. Э, ничего, если поймете отчество. Извините, нервничаю. Такой повод для нашей первой встречи». То, что этот Владимир Александрович нервничает, было и так видно. Мог бы не сообщать. Его потряхивало, реально. Похоже, мужик боится меня до одури. Интересно. Да, конечно, можно по имени и отчеству. Я лихорадочно соображал. Судя по всему, Максим Сергеевич серьезный человек. Он как этого Калинина колбасит. — Продолжайте, слушаю. Тоже не обессудьте, что в таком виде. — Ничего страшного. Я ведь без предупреждения, можно сказать. Как только узнал, что в гостинице сразу кинулся сюда. Так вот, представлен к вам, то есть прибыл для проведения проверки по нашему заводу. Моя задача вам, как лицу проверяющему, оказать содействие ввести в курс дела. — Так, значит, я проверяющий. Вообще хорошо. Интересно, правда, проверяющие чего именно. Если со мной начальник какого-то загадочного первого отдела так вежлив и уважителен, занимаю неплохую должность, похоже. Одно не пойму, почему он в форме, и я тоже. Да, Владимир Александрович, вводите в курс дела, внимательно слушаю, заодно одиннадцать. Э, — Максим Сергеевич, давайте проследуем с вами на завод. Машина у порога, я вам все наглядно покажу и расскажу. Мужик даже сделал шаг в сторону двери, видимо, с перепугу не понимая, что я еще пока в одних штанах. — У стен есть глаза и уши, вам ли этого не знать? — сказал я Калинину с загадочным, но очень умным видом. Тут главное верить свои слова, даже если они полная чушь. Тогда и остальные поверят. Просто шуровать на завод, пока желания не имелось. Сначала надо хоть немного понять, кто мы с ним есть, с этим Владимиром Александровичем. Здесь в номере нас двое. Имеется шанс раскрутить его на откровенность. А на заводе... хрен его знает. Вот, присаживайтесь на стул и начинайте рассказывать во всех деталях. Я указал рукой на упомянутую часть интерьера, а сам, не торопясь, начал приводить себя в божеский вид. Э, «Да, хорошо, раз вам так удобнее». Волнение в его глазах, лице и жестах стало еще сильнее. Калинин сел, потом встал, поддернул штаны и снова сел. Опять встал, снял фуражку, снова сел. Какой-то он слишком нервный для военного. Понимаю, что вы уже в курсе нашего ЧП в общих чертах. Считаю правильным рассказать вам все от начала до конца без утайки. Как нам с вами известно, каждая мелочь может способствовать благополучному исходу, особенно в нашем деле. Как вам известно, на заводе проектируются и собираются уникальные перехватчики Ту-128. Модель зарекомендовала себя с положительной стороны своими многофункциональными характеристиками и стала незаменимой, даже не побоюсь этого слова, лучшей в мире авиации ПВО. Этим перехватчикам нет равных. Зарубежные машины отстают от наших по многочисленным факторам. Все направления работ, как вам известно, проверяются тщательнейшим образом, под контрольными нам отделами. Все люди, допущенные до чертежей, проектированные модели сбора самих машин, проходят тщательную проверку перед приемом на работу. При этом, как мы с вами знаем, работники в специальных цехах имеют подписку о неразглашении тайны, в случае нарушения которой предусмотрена статья. Он замолчал на секунду, переводя дух. А я подумал, если он еще раз скажет, как вы знаете или как нам с вами известно, взорвусь. То, что мне, например, них хрена неизвестно. Мало того, сам на нервах, еще этот начальник отдела буквально чуть ли не в истерике. Не, ну ладно, человек новый, судя по его словам. Однако, что так психовать-то? Правда, хотя бы из-за его очень сбивчивой речи я понял несколько моментов. Завод, похоже, делает самолеты. А я, похоже, прибыл сюда не просто так. Какой-то косяк у них. Так вот, два дня назад случилась недопустимая, я бы сказал, немыслимая ситуация, которая остается до сегодняшнего времени для нас загадкой. Каждое утро мне докладывают о присутствии руководителей на рабочих местах. Из отдела главного технолога поступила информация об отсутствии главного инженера нашей особой группы. Он просто не явился. Я лично выдвинулся для проведения проверки и осмотра рабочего места. При устном общении с подчиненными отдела мной было установлено, что сотрудники не могут найти не только товарища Маслова, но и некоторые чертежи последней разработки тоже. По моему указанию было произведено усиление контрольно-пропускных пунктов. Осмотрен периметр завода. Незамедлительно я направился к той проходной, которой обычно пользовался Маслов. Табельщица сообщила, что поздним вечером прошлого дня видела главного инженера нашей специальной группы, направляющегося к выходу. Причина его задержки на рабочем месте осталась неизвестной, но выходил он значительно позже окончания рабочей смены. Также наблюдалась шаткая походка и невнятная речь. Запаха алкоголя не было, говорят, они лично проверили два раза, но состояние было будто массов выпивши. «Стоп!» — я махнул рукой, прорывая поток слов Калинина. Он старался придать своему рассказу форму отчета, но в итоге получилось какой-то сумбур. «Кто они проверили наличие алкоголя лично?» э, «Это к табельщице с проходной!» «Каким образом она это сделала?» Я накинул китель, подошел к зеркалу. Снова увидел чужое лицо и еле заметно поморщился. Хотя, кстати, этот Калинин меня заинтересовал. Вернее, не он сам, а то, что стало поводом для нашей встречи. Наверное, во мне проснулась старая привычка и желание найти правильный ответ. «Э, «Так понюхала», — ответил Калинин, и тут же сам понял, какую хрень сказал. «Ладно, продолжайте». «Так вот, буквально через два часа, когда Маслов не появился в отделе, на территории завода точно его не было, я направился в сторону дома». В квартире обнаружилась взволнованная жена. Выяснилось, что Маслов домой вечером так и не пришел. Где он может быть, она не знала и вообще думала, будто супруг остался на работе. Хотя ему это не свойственно. Также на вопрос, часто ли он выпивает, пояснила, года три уже вообще не принимал. По прибытии на завод я сразу доложил случившимся в Москву. Э -э вот такая вот история, Максим Сергеевич. Ясно. Китель, наконец, был на мне. Волосы я поправил пальцами, это немодельная стрижка, сами высохли и легли. «Какие ваши версии?» «Э -э «Как бы это прискорбно не звучало, версия одна. Диверсия? То, что пропал Маслов, очень плохо, но то, что исчезли некоторые чертежи...» Калинин выдохнул и будто сдулся. «А я, наконец, понял, чего мужика так телепало?» Более-менее картинка сложилась. Судя по его рассказу, имеется авиационный завод. Калинин, этот начальник отдела, черт, как назвать это, в общем, начальник особого отдела, контролирует процесс. Самолеты, я так понял, военные. И вот у них исчез какой-то главный инженер вместе с какими-то важными чертежами. А Максим Сергеевич, то есть я, выходит, должен в этом разобраться. КАРРУТО!